Он смотрел на нее и не узнавал. В сиянии огненно-рыжих волос, бледное, точно нестерпимым блеском озаренное лицо ее, было страшно, но так прекрасно, как еще никогда. «Ведьма!» Подумал он, и вдруг ему почудилось, что от нее вся эта буря за стенами, и что дикие вопли урагана повторяют дикие слова — Погоди, уже узнаешь, как тебя люблю. За все, за все заплачу. Сама на плаху пойду, а тебя не покрою. Все расскажу батюшке. Как-то оружие просил у цесаря, чтобы войной идти на царя. Возмущению в войске радовался. К бунтовщикам пристать хотел. Отцу смерти желал злодей. Все, все донесу, не отвертишься. Запытает «Тебя, царь, плетьми засечет, а я стану смотреть да спрашивать. Что, мол, Свет Алешенька, друг мой сердешненький, будешь помнить, как Афрося любила? А щенка твоего, селебеного, как родиться, я своими руками...» Он закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясно, как еще никогда понял вдруг, что нет спасения. И как бы ни боролся, что бы ни делал, все равно погиб. Когда царевич открыл глаза, Ефросини уже не было в комнате. Но виден был свет сквозь щель неплотно притворенной двери в спальню. Он понял, что она там... Подошел и заглянул. Она торопливо укладывалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел был маленький, немного белья, два-три простых платья, которые она сама себе сшила. Да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка со сломанным замком и облезлой птицей клюющей кисть винограда на крышке. Та самая, в которой еще дворовую девку и в доме Вяземских она копила преданное. Дорогие платья и другие вещи, подаренные им, тщательно откладывал, должно быть, не хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ее злые слова. Кончив укладку, присела к ночному столику, очинила перо и принялась писать, медленно, с трудом выводя, точно рисуя, букву за буквою. Он подошел к ней сзади на цыпочках, нагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал первые строки. Александр Иванович, понеже царевич хочет ехать к папе, а я отговаривала, чтоб не ездил. Токма не слушает, зело сердитует, то и своль ваша милость прислать ей за мной, наискоряя, а лучше псам приехал, не увест бы мне силой, а чай без меня никуды не поедет.